В Абдорске они простояли три дня. Оброк был уже готов, переход от Архангельска прошел без особых проблем, и задерживаться необходимости не было. Утром четвертого дня они снова двинулись в путь. Штипер, или по-русски кормщик, на шхуне был опытный. Северным морским путем ходил уже не раз. Со льдами, как он говорил, им тоже весьма повезло. Так что, несмотря на заход в Абдорск, Устеленск и Нижнеколымск, к началу сентября они добрались до Авачинского острога. Далее идти было опасно, поскольку вскоре должны были начаться осенние шторма. Но зимовать в этом забытом богом месте английскому аристократу показалось верхом жизненной несправедливости. Он уговорил керосирского лейтенанта надавить на кормщика шхуны, чтобы тот согласился преодолеть оставшееся до усть расстояние еще до зимы. Тот рискнул, но двинулся не напрямик, а держась вдоль островов, и к началу октября они добрались до казачьих земель на Эдзо, где англичанин не мог позволить себе не задержаться. Казаки приняли его вполне радушно. Атаман Петро Задорожный, ради государева-посланца устроил пир, на коем сэра Самуэля накормили дайкоты и напоили до изумления. Причем пир тут продолжался аж на три дня, и за это время англичанина едва не оженили. Так что, когда лорд Визбю, Обрел способность связно произнести хотя бы пару слов и смог, наконец, отыскать кормщика, он выдохнул. — Немедленно отплываем. Степенный поморот одвинул чарку, кою он как раз собирался опрокинуть в себя, пригладил бороду и отрицательно качнул головой. — Не, так не можно. — Почему? — устало спросил англичанин, у которого после многодневного пира не было сил даже на то, чтобы выругаться. Так пьяные все. После недолгого размышления над вопросом сообщил ему помор. Вся команда. Сэр Самуэль застонал. Неужели все зря? Все его усилия, все старания, все то время, что он проводил, составляя свои далеко идущие планы. И именно здесь, на этом проклятом острове, ему и суждено найти свою кончину. И от чего? От казацкого гостеприимства. Завтра выйдем, — обнадежил его помор. К завтраму ему проспятся. Но, несмотря на обнадеживающее обещание кормщика, на завтра отправиться в путь не удалось. Только через день слегка синеватая и мучащаяся головной болью команда вывела шхуну в море. Хотя атаман советовал задержаться у него в гостях до весны, в самое, мол, штормовое время выходите, как бы лихо не хлебнуть. Но лорд визбю был совершенно уверен в том, что останься он здесь, до весны не доживет. И уж холостым, точно. И только через два дня, когда шхуна под свежим ветром ходка шла вдоль берега материка на север кусть Амурску, он, наконец, сумел таки добраться до своей заветной книжицы, и, придерживая рукой, все еще побаливающий висок, начал писать. А казаки с той поры, что до земель добрались, сумели здесь хорошо обжиться. Сейчас уже имеют двадцать острожков, из которых только двенадцать стоят на побережье. Остальные — в глубине острова. Местный народ именем Айну почти весь под себя забрали. Но те сему не противятся, даже наоборот, ибо до того, как казаки здесь появились, Айну лишь охотой да рыбалкой жили, да только тем, что само росло и собрано быть могло. чего в плохие годы, бывалоча, целые деревни Айну напрочь вымирали. Либо от того, ежели другой народ, что южнее живет именем Хамуря, набег совершит, да запасы Айну пограбит. Казаки же их пахать, Да огородничать приучили, доживность да всякую держать да птицу. И от Самуря их так же боронят. А ежели своих сил не хватает, Так шлют гонца государеву-наместнику В Прямурье с просьбой о помощи. А то им завсегда стрельцов Да пушкарей с пушками для сего дела присылают. Так что ныне сямуря сюда кайну уже давно не ходят сами же казаки жизнью своей вполне довольны и числом с той поры как сюда добрались изрядно увеличились а еще от того что по своему обычаю тех кто желает и суровую проверку пройдет через казачий круг в казаки верстают ныне среди них есть не только мы кто из России пришел, но и Айну, и даже несколько сямуря из числа пленных или в каком набеге отбившихся, а также уже несколько, кто и своей волей пришел, каким-то путем о казачьем круге проведов Ну и из числа свеев, кои государям сюда на поселение определены, трое покрестившихся также в казаки поверстаны. Желало то более, но те испытания, кои казаки устраивают тем, кто в казаки просится, пройти не так-то да и просто. Но сих поверстали не сразу, а только после того, как крещение приняли, и строгую епитемию, что на них отец Федот, батюшка казачий, наложил, выдержали. До Усть-Амурска они добрались в первых числах ноября чудом пережив шторм, кои трепал и хаж на четыре дня. Когда сэр Самуэль сошел на берег, его изрядно покачивало, так что Киросир заботливо поддерживал его под локоток. Монах шел сзади, таща свои пожитки и небольшой кожаный сундук с вещами лорда Визбю. Англичанин чувствовал себя уставшим, голодным и продрогшим несмотря на то, что так же, как и его спутники, был одет в полушубок, изрядно истрепавшийся за время дороги. Но не успели они дойти до ближайшего трактира, чтобы пропустить по стаканчику и хоть немного прийти в себя, как дорогу им преградили три угрюмых силуэта. Англичанин остановился. Его рука невольно заерзала у левого бедра, но... Шпаги там не оказалось. Ах, да, шпагу он оставил в Москве, в английском доме, еще когда собирался в поездку. Сомерсет Тринкл, английский купец, которому он сообщил о том, что собирается в путешествие по стране, тогда уговорил его не таскать с собой этот, как он выразился, бесполезный груз. — Поймите, сэр... Оружие в России совершенно не нужно. Что бы я там ни думал о русском цар, но сегодня русские города и дороги самые спокойные и безопасные в мире. Уж можете мне поверить. К тому же здесь не Европа, где шпага служит непременным отличительным знаком дворянина. Дворяне здесь носят сабли, а чаще всего бабщие ходят без оружия. Его считают, что дворянин сам по себе достаточно опасное оружие. А дуэли с оружием вообще запрещены? Их обожаемый цар прямо сказал, "Нечего дворянам друг дружку оружием убивать и. Дворянин сам оружие немалое, вот пущай в пусте и дерутся. Но не до смерти, и без того найдется кому» русского дворянина до смерти убивать Врагов у Руси немало. И что касается умения русских дворян сражаться не только оружием, это истинная правда. У русских в царевых школах преподают особый вид единоборства, кое называется «подлая схватка». Так мастера в этом единоборстве, по слухам, способны в одиночку и безоружными справиться с десятком вооруженных противников. Ну, так говорят. Тринкл сделал глубокомысленную паузу и продолжил. Но вот мастер Эшби считает, что все это ерунда. И цар Федор просто не дает дворянам ходить с оружием, чтобы избежать дуэлей. Хотя я думаю, что это не так. Ведь и наши. Дуэлянты, коих было столь много до тех пор, пока лорд Кромвель не запретил дуэли в армии, не бросаются друг на друга, едва только увидят, что может помешать дворянину сходить за шпа, ну, то есть савли если он решит подраться. Так что, если вы не собираетесь драться, то шпагу лучше оставить. Знаете, это удивительно. Но за все царствование цар Федор не казнил ни одного человека. Но на протяжении более 50 лет лучшим способом попасть на уральские рудники было выйти с кистень, это такое русское разбойничье оружие, на, как это у них говорится, большая дорога. И потому они практически совершенно перестали это делать. — Практически, — недоверчиво хмыкнул сэр Самуэль. — Ну, — кивнул купец, — как считал сэр Бекон, в природе все имеет свою вероятность. Но я в Москве живу уже четырнадцатый год. За это время успел проехать по России несколько тысяч миль. И должен сказать, что до сих пор никто ни разу не попытался меня ограбить. Хотя, если вы едете в одиночку и без охраны, то я не буду вас отговаривать таскать за собой этот ваш совершенно бесполезный в этой стране железный пруд. Нет? Ну тогда можете спокойно оставить его здесь, дожидаться вашего возвращения. И вот теперь, лорд Визби, уже проехавший, проплывший, прошедший по этой стране, Не менее семи-восьми тысяч миль в первый раз пожалел, что тогда поддался на уговоры и не взял с собой свою фамильную шпагу. Одну из тех немногих вещей, что он успел захватить с собой во время бегства из Лондона.